Эша шла по длинному коридору, тянущемуся вдоль левого борта корабля, когда к ней присоединилась Абхани. Она удивилась, увидев свою дочь, но не подала вида, сохраняя невозмутимость старшего офицера. «Легио превыше всего», — гласил их девиз. Эша была командиром Абхани и только потом ее матерью. «Почему она хочет нас видеть?» — спросила дочь. «Она была еще совсем незрелой и сохранила юношескую непосредственность». Абхани напоминала Эши ее собственную молодость. «Только тебя и меня. Это необычно. С тобой уже случалось что-то подобное?» «Случалось», — сказала Эша. «И да, это необычно». «Как ты думаешь, чего она хочет?» — не унималась Абхани. Она нахмурилась. «Мы в чем-то провинились?» «Не пытайся строить догадки, дочь. Великая мать поступает так, как желает великая мать. Тебе надо учиться сдержанности». Хорошая охотница воспринимает сложившуюся ситуацию и использует ее себе во благо, не тратя времени на домыслы и сожаления. Абхани замолчала. Эша почувствовала укол вины. Разве она сама не занималась этим всего полчаса назад? Первые дни с Абхани казалось изумительным временем. Они давно миновали. Разница в возрасте между ними была намного меньше, чем между сестрами из искусственной утробы и дочерями легиона. Эша появилась на свет, когда ее матери перевалила за сотню. Естественность рождения Абхани не облегчала положение, а только усложняла его. Эша недоумевала, почему люди столь долго размножались природным способом, а некоторые продолжают так делать до сих пор. В биологии, конечно, есть смысл, но взаимоотношения при этом сильно осложняются. В неловком молчании они еще 15 минут шли по длинному коридору, а потом пролетели по экспресс-тоннелю, пока не добрались до другого края Тантамона и входа в десантный корабль первой манипулы. То, что они увидели, сильно озадачило Эшу. Переходной тоннель за высокими воротами был заполнен списками принесенных обетов и ароматическими свечами. Стены покрывали искусно отпечатанные математические формулы священных незавершенных вычислений. Она узнала их, хотя и не была посвящена высшей тайны важнейшей части культа, максимально приближающей техножрецов любого из миров кузнец к исходному уравнению, с помощью которого Амнисия вызвал к жизни машину космо. В ангаре стояла благоговейная тишина. Полководец Великой Матери по имени Луксор ин Виктория Сияющим великолепий разместился в дальнем конце десантного корабля. В носовой и кормовой частях космолета имелись одинаковые люки, позволяющие ускорить высадку в условиях боя. Но те, у которых стояла Великая Мать, были полностью скрыты под знаменем, изготовленным из цельного отрезка ткани высотой в 50 метров. По обе стороны от широких, увенчатых орудиями плеч Луксор ин Виктория, были видны края эмблемы, Хегемакус символа Тигриса в виде высокого пирамидального кузнечного комплекса, обрамляющего священное пламя знаний на фоне шестерни. Миллион свечей, изготовленных из отработанных масел, превратили центральный проход в реку света. Мирмидоны первой манипулы – все полководцы стояли на страже лидера своего ордена лицом к двери, через которую вошли Эша и Абхани. Все машины были включены, а их противопехотные орудия нацелены на вошедших женщин. Десантный транспорт превратился в часовню. Это было странно даже для великой матери. Обычно магасы проявляли свое благочестие только в наусе, а посадочные модули старались ничем не загромождать. Еще более зловещей казалась тишина. Вокруг не работали ни техножейцы, ни сервиторы. Небо слышно гимнов и бормотания священных уравнений. Абхани застыла, приоткрыв рот. «Что происходит?» – спросила она. «Ничего, что могло бы нас обеспокоить». Но такое открытое проявление набожности и саму Эшу привело в сильное замешательство. Примидий, старший техножрец, он же Дей-механик, подошел к ним и жестом пригласил к подножию винтовой лестницы из меди и оникса, построенный вокруг левой ноги Луксор Инвиктория. Он показал наверх, поклонился и отошел. «Иди за мной, дочь», — сказала Эша. Ступени вились и вились вокруг ноги, подводя их все ближе к священным механизмам движения. Эша подозревала, что лестница сконструирована с целью вызвать чувство смирения, и этот замысел удался. Рядом с громадными поршнями под коленом Титана она ощущала себя ничтожеством. Совершив еще один оборот, они вышли к передней части, и голова Титана скалой нависла над женщинами, покрывая их своей тенью. Ступени вели их на причудливо изогнутые консоли, позволяя пройти над бедрами Титана и корпусами гигантских гироскопов. Дальше лестница снова поднималась снаружи, выходя на выступ задней части машины. Вход в полководец располагался выше пояса, в анатомическом отношении ниже, чем у разбойника, где люк был прорезан между плечами. Поднявшись на выступ, они оказались на одном уровне с огромными орудиями богомашины. Великая Мать была твердо убеждена в преимуществе точечных ударов по противнику с дальней дистанции, поэтому «Луксор ин Виктория» оборудовали сдвоенными орудиями вулкан. Дверь не открылась перед ними. Система опознавания, великолепное устройство, покрытое черным и белым лаком, уставилась на них оценивающим взглядом. Они остановились. «Что теперь, мама?» – спросила Абхани. «Будем ждать, если великой матери так хочется. Дочь». Абхани вздохнула и повернулась, чтобы прислониться к ограждению выступа, откуда могла смотреть на флаг с эмблемой их мира кузницы. Включенные оборонительные турели Титана следили за каждым ее движением. В тишине был слышен тихий гул моторов их поворотных установок. Эша осталась стоять лицом к украшавшему дверь символу. Изнутри веяло теплом машинного реактора. Скрежет поочередно извлекаемых тяжелых болтов, Заставил Абхани вернуться к матери, а Эша напряженно выпрямилась. Створки двери разошлись, разделив пополам священный череп и шестерню. В темноте входа блеснули зеленые глаза, глаза механизмов. «Приветствую вас, принципц майорис Эша Ани и принципц Абхани Люс Могана. Великая мать ждет вас!» Он отступил в сторону. Абхани качнулась вперед, но рука Эши ее остановила. «В чем смысл всего этого, святой отец машин?» – спросила Эша. «Зачем десантный транспорт превратили в храм?» «Настал торжественный момент, дочь войны», – сказал глаз механизмов. «Что ты имеешь в виду?» – удивилась она. «Я хорошо тебя знаю, принцип смайорис. Ты обладаешь необходимой прозорливостью, чтобы из видимых предпосылок сделать вывод о сложившейся ситуации. Великая мать обсудит это с тобой» если на то будет ее воля. Эша разочарованно вздохнула и шагнула внутрь Луксор Инвиктория. Высокая дверь позволяла им не нагибаться. Спиральная лестница повела их наверх по правой стороне Титана мимо тесных открытых отсеков с нишами для сервиторов и стойками оборудования, необходимого для обслуживания машины. Реактор помещался в герметичном цилиндре, протянувшемся в центре корпуса. Его выходная мощность Намного превосходило возможности X- эксвенари и даже при работе в холостую он электризовал воздух и вызывал вибрацию металла. В полости верхней части торса, позади головы, под наблюдением примидия работали два неокора. Свою работу они выполняли в благоговейном молчании. Всю заднюю стену занимал алтарь со множества записанных на бумаге уравнений, остатками свечей и подношениями в виде мелких деталей и украшений. Техно-жрецы не обратили на женщин никакого внимания, однако уважительно отвернулись, когда открылась ведущая в голову дверь, словно не хотели своими взглядами осквернить Великую Мать. Резервуар Великой Матери сразу предстал перед глазами, поскольку занимал большую часть целы, откуда осуществлялось командование. Чем выше был класс Титана, тем более священной считалась его рубка, а Луксор Инвиктория был священен сам по себе. Абхани тихо ахнула. При входе в это заветное место у обеих женщин мурашки побежали по коже. В цели царил полумрак. Индикаторы состояния дремлющих машин поблескивали на бронестекле резервуара красным, янтарным, синим и зеленым цветом. Амниотическая жидкость заполняла емкость голубоватой тенью. Пронизывающие ее более темные линии могли быть питающими трубками или нейронными перемычками, или, возможно, конечностями самой Великой Матери. Внутри темницы из бронестекла и поддерживающей жидкости обитала мать Эши. Один из неокоров у дверей нажал кнопку. В цели и у подножия резервуаров вспыхнули люмины. Голубоватая тень сменилась белизной. Внутри, с текучей медлительностью, двигался силуэт человека. Затрещали включенные вокс-излучатели. Эша Ани, Абхани Люс заговорила великая мать, и ее голос заполнил целу. Добро пожаловать, мои дочь и внучка. Входите в святая святых командование. Оба принцепца шагнули внутрь головы луксор инвиктория, и дверные створки за их спинами сомкнулись. Резервуар почти не оставлял свободного пространства в цели, и женщинам пришлось стоять, прижавшись спиной к стене. А прямо перед лицом мерцало стекло резервуара. «Мы давно не виделись, дочь», — сказала Могана Манкатави. «Очень давно», — ответила Эша. «И с тобой, внучка». «Спасибо, Великая Мать. Я... я... это такая честь для меня», — пролепетала Абхани. «Ты ведь уже была здесь». Слова были обращены к Абхани, но звук с динамиков шел во все стороны, что обезличило их. «Я не помню», — сказала Абхани. Еще грудным младенцем, пояснила Великая Мать. Ты приносила меня сюда? спросила Абхани у Эши. Я сама захотела тебя увидеть, сказала Великая Мать. Жаль, что я не запомнила такое знаменательное событие. Прости, опустив голову, посетовала Абхани. Не все события в жизни имеют одинаковое значение, сказала Великая Мать. В тот раз оно произошло благодаря приоритету семьи и моему желанию. «А теперь ты, взрослая женщина и принципс, так что можешь считать этот визит наградой. И я уверена, ты запомнишь его». Несмотря на странные электронные модуляции, голос Моганы искрился юмором. «Что я могу для тебя сделать, великая мать?» – спросила Эша. Голова полководца была столь же тесной, как голова ее разбойника. Модератам Моганы Манкаты Ви приходилось проскальзывать к своим рабочим местам через узкий проход. Переднюю часть целы полностью занимали системы жизнеобеспечения Великой Матери. «Сразу к делу, дочь?» «Хорошо. Скоро нам на смену придет Легио Атарус, а нам предстоит передислоцироваться в основную систему». «Но... но это наша битва!» — в смятении воскликнула Абхани. «Мы несколько недель удерживаем это место. Честь отбить тету гормона должна принадлежать нам!» Изумление Абхани мгновенно переросло в ярость. Именно это качество так осложняло отношения матери и дочери. Она унаследовала отцовскую агрессивность. Эша стиснула зубы. «Замолчи!» – приказала она. «Не оспаривай волю Великой Матери!» «Решение принято!» – сказала Великая Мать. «Бетта Гормона вызывает о помощи!» «Столичный мир пал перед натиском магистра войны!» «Город Ниркон тоже в его руках!» «Второстепенные планеты Бетты Гормона под смертельной угрозой!» Мы откликнулись на призыв правителя фасадии, генерала Боливара, и перевозим наши машины на Бетту Гормона-3. А как же все? Чего мы здесь достигли? Как же борьба здесь? Силы лайлистов достигли критической массы. Скоро начнется наступление. Нельзя же упустить этот триумф. Мы честно завоевали себе право сражаться здесь. Не забывай, с кем ты разговариваешь, прошипела Эша. «Принцепс должен высказывать свои мысли», — сказала Могана Манката Ви своей дочери. «Хотя и не в таком возмутительном тоне», — добавила она, повернувшись к внучке. «Таково мое решение. Нас заменит Легио Атарус. Для контроля над этой зоной у нас недостаточно тяжелых манипул. У головешек больше машин и более высокое соотношение боевых единиц. Войны выигрываются применением сил соответствующего уровня. В здешней битве нам не будет сопутствовать удача». Талантом нашего ордена найдется применение в другом месте. Эша взяла Абхани за руку. Дочь попыталась вырваться, но хватка Эша оказалась крепкой. «Что же получается? Мы бежим по свистку, как охотничьи псы?» — не унималась Абхани. «Кто этот человек, что нами командует?» «Великая мать, пожалуйста! Мы должны остаться здесь и убедиться, что задание выполнено! Не слушай их!» Голос Могана Манкатови зазвучал громче. «Командует!» Легио-коллегии Титаника никто не может командовать, Абханилюс. Мы, блюстители бога машин. мы, железный кулак Амнисии. мы выше всего, выше приказов Терры и Марса. Мы не подвластны командам наших миров кузнец. Согласно древнему замыслу, мы независимы, чтобы избежать вовлечения в политику людей. Мы охраняем владение культа механикус если считаем нужным. Мы соглашаемся выслушивать петиции о помощи и предоставляем свою мощную поддержку по собственной воле и учитывая достоинство просителей. Нам не приказывают. Титаны имперских охотников идут в бой по моему велению и ничьему другому. Если мы уходим к Бетте Гормона, то только потому, что я так приказала. За моим решением стоит месяц переговоров. Я не поступаю с сгоряча. Никогда. Абханя сигди-то фыркнула и стряхнула руку матери. Спокойся внучка. У нас не полный комплект. Мы охотники убийцы. Битва за тету гормон опять будет лобовым столкновением между десятками тяжелых манипул. Если мы сойдемся с тигринными глазами и Легио вульпа в открытом бою, победа будет на их стороне. Пусть головешки воюют здесь за свою славу. Это их тип войны. От нас будет больше пользы в другом месте. «Я этого не вынесу! Эти псы из Легио Вульпа все еще здесь! Мы можем победить их и убить! Это наше право! Почему мы не можем остаться и помочь головешкам?» Силуэт Могана Манката Виши шевельнулся в сумраке амниотика. «Ах, Абхан я понимаю, откуда растут твои требования. Твоя ненависть к нашим давним соперникам достойна похвалы, но поведение не соответствует званию принципса». «Тебе придется вспомнить о своем месте и успокоиться. В противном случае командование ОС Рубрум будет передано другому. Работа рулевой, возможно, охладит твой пыл и даст время хорошенько обдумать стратегические тонкости машинной войны». Лицо Абхани побелело. «Я...» «Преклонись, Абхани Люс». Абхани опустилась на колени. Рыжеватые волосы упали на лицо, скрывая ее стыд. «Я не сужу тебя строго, внучка» поскольку и сама подвержена человеческим эмоциям. Неужели ты думаешь, что я призвала тебя с целью поделиться этим фрагментом информации, когда ты могла узнать обо всем вместе с остальными? Как ты думаешь, почему принцип с обычной гончей удостоился моей аудиенции? Заверяю тебя, вовсе не потому, что я искала твоего совета. Я оказываю тебе честь, разговаривая подобным образом о делах Легио. «А ты выражаешь свое уважение, высказывая сомнения в моих суждениях?» «Я виновата. Прости меня. Не отбирай у меня, Осрубрум. Я докажу, что достойно его. Клянусь!» — попросила Абхани. Голос Могана и Манката смягчился. «Я хотела видеть вас обеих по той причине, что легиону, скорее всего, придется разделиться. Возможно, не сейчас, но это весьма вероятно. Эша — последний из моих естественных дочерей» а ты последняя из моих истинных внучек. Вы две – часть меня, в отличие от созданий с искусственными генами, чей код был украден у меня или клонов, рожденных в результате копирования копий. Вы – мои дети. Мы – одна семья», – она заговорила еще тише. Когда-то семья имела большое значение для человечества, по крайней мере, до этого безумия, сменившего недолговечную мечту об Империуме. «Встань, внучка!» «Подойди к моему резервуару! Забудь свой гнев, но помни о нашем родстве!» Абхани прильнула к стеклу. Неясный силуэт потянулся к ней. Сейчас Эша видела контуры своей матери отчетливее, чем когда бы то ни было. Несмотря на просвечивающие в жидкости кабели и прочие атрибуты системы поддержания ее жизни, весьма далекая от естественной, она все же оставалась человеком. Полускрытая сумраком голова Великой Матери придвинулась ближе, Потом на стекло легла рука. Белая, вспухшая от поглощаемой жидкости, но все же рука из плоти и крови. Живая рука. Абхани вздрогнула. «Да, да», — заговорила Моганна Манката Ви, как будто впервые рассмотрела свою внучку. «Ты красива и держишься прямо, как подобает женщине из дома Ви. Я вижу тебя, обханилюс. Ты похожа на меня. Я тоже была гордой и своенравной». «Наградой мне стала неограниченная власть, и эта жидкостная тюрьма. Обуздай свою импульсивную натуру, или она приведет тебя к гибели». Рука скользнула вниз по стеклу и вновь скрылась в темноте. «Я рада была тебя повидать, но тебе еще многому предстоит научиться. Мы семья, не забывай об этом. Однако помни, что Легио всегда превыше всего». «Клянусь, я буду стараться», — пообещала Абхани. «Я удвою свои усилия». Утрою их. Прости меня. Дай мне гордиться твоей зрелостью, а не выслушивать извинения за ее отсутствие. А теперь иди, моя внучка. Я хочу поговорить с твоей матерью. Пусть Бог-машина ведет тебя к лучшим знаниям. Пусть позаботится об исправности твоей машины». Дверь открылась. Абхани поклонилась и вышла из тесной целы. За ее спиной створки снова сошлись. «Ты так и не сказала ей, последняя из моих дочерей», произнесла Могана Манката Ви, оставшись наедине с Эшей. «Нет, и никогда не скажу. Незачем ей знать». В глубине резервуара голова Моганы Манката Ви шевельнулась в клубке кабелей. «Может, это и к лучшему. Может, это было бы к лучшему, даже если бы мы не воевали. Абханилюс не выносит ловчик смерти, как подобает любой женщине нашего легио, Но ее ненависть к Вульпа превосходит чувство всех остальных охотниц это наследие ее отца. Ловчий смехи злопамятны и агрессивны. Я думаю, а вдруг в глубине души она что-то подозревает. Великая мать немного помолчала. С другой стороны, для ненависти к легиовульпа не требуется другой причины, кроме их собственных качеств. Они жестокие войны. Не только они, добавила Эша. Армиям Императора всегда были свойственна избыточная жестокость. «Ты защищаешь наших бывших союзников, дочь?» «Нет, не защищаю», — возразила Эша. Она смотрела поверх Великой Матери, туда, где резервуар сужался, и через узкое стеклянное горлышко, окантованное металлом, входила толстая связка кабелей, поддерживающих ее жизнь. Тому, что они сделали, нет оправдания. Она взглянула на сероватый сгусток, где скрывалась голова Моганы Манкаты Ви и задумалась о том, как сейчас выглядит старая женщина. Эша родилась спустя много лет после того, как великая мать погрузилась в резервуар. Последнюю из ее замороженных яйцеклеток успешно развили до стадии плода и никогда не видела мать молодой. У Эши имелись пикты, а те, кто знал Могану Манкату Ви еще смертной, говорили об их сильном сходстве. Воображение Эши обычно тщательно сдерживаемая при командовании разбойником, нарисовала жуткую картину отрехления истончившейся кожи, висящей мокрыми белыми лоскутами и иссохшейся до размеров вишневой косточки глаз. Она никогда не могла представить себе мать иначе, чем старухой, и в зеркале видела отметины возраста на своем лице, напоминающие о приближении такой же старости. «Я только сомневаюсь, что у них был выбор, как и у всех нас, Вокс-динамик Могана Манката Ви издал странный электронный звук. Возможно, он заменял вздох. Вряд ли техножрецы учитывали в системах распознавания такое чисто человеческое и бессмысленное действие, как долгий выдох. Для большинства из них оно не несло в себе никакой информации. Эша с тоской подумала, насколько далеки жрецы ее религии от человечества. Иногда и я так думала сказала Могана Манкатави. «Но я ошибалась. Все достижения и несчастья в моей жизни проистекают из одного мгновенно принятого решения. Тебе известна история о том, как я стала кроссмейстером — Эша неловко помялась. «Великая мать, я не раз слышала этот рассказ от тебя самой». Великая мать помолчала. «Я становлюсь забывчивой. Последствия возраста», — произнесла она. «Я могла бы тогда просто оставить приз». Но собрала его. Если бы не это, все пошло бы иначе, и Легио Салария был бы совсем другим. Его не назвали бы имперскими охотниками, если бы машинами не управлялись на такие охоты. Если бы на Тигресе гены и традиции были получены не от охотниц, а от рыцарей, возможно, Легио стал бы не лучше ловчих смерти. Но этого не случилось, и нам не дано знать, как повернулась бы судьба. «Да, это так», — согласилась Эша. «Ты веришь в предопределенность?» – спросила Великая Мать. Эша переступила с ноги на ногу, потом сцепила руки сзади и выпрямила спину. «Тебе не хочется отвечать», – отметила Могана Манкатави. «Большая часть апокрифов к 16 универсальным законам посвящены разгадке этого ребуса». «Закон восьмой. Амнисия знает все, постигает все». «Верно. Если он все знает и постигает», Тогда по определению план Бога Машины известен и понятен. И если машина-космо придерживается предсказуемых принципов, значит и принципы эти должны быть известны и понятны. Согласно данной философии, Вселенная есть код, расшифровать который сможет тот, кто достиг высшего уровня понимания. Эйша молчала. Любое высказанное мнение означало присоединение к одной из главных фракций внутри механикума. «Я не верю, что можно познать все», — продолжила Могана Манкатави. «Бог-машина дал человечеству способность постигать тайны своих творений. Но какой смысл делать это, если нет выбора, и мы, словно остальные шарики, катимся по тропам генератора случайных решений? Я пришла к выводу, что мои действия не были определены судьбой. В тот знаменательный день я могла проскакать в стороне от состязаний. Ты просто могла отказаться от верховой прогулки и вместе с сестрами и матерью наблюдать за рыцарями на финише. Однако я была охотницей и потому умчалась от них. Повинуясь внутреннему порыву, я пренебрегла ограничениями нашего общества и в знаменательный момент, когда мой брат выронил трофей, приняла решение поднять его. Я не чувствовала никакого руководства, дочь. Не было давления космической силы, заставившей меня это сделать. Я сама приняла решение, как любая охотница решает, посылать стрелу в преследуемую дичь или нет. Точно так же, как ты решаешь, когда именно дать волю солнечной ярости твоего плазменного разрушителя. Это был мой выбор, Эша. Могана снова приблизилась к стеклу резервуара. Во всей галактике в любой миг каждого дня все мужчины и женщины делают выбор. Это моменты сознательного решения. Имена они движут вперед историю. Тропу во времени прокладывает воля человека, а не замыслы богов или судьбы. Я сама себе хозяйка. Именно по этой причине из всех раз только мы заслужили милость амнисии и сотворены по его священному образу. Ничто не определяет мои действия. Его именем я командую богами. Не они командуют мной. Ты понимаешь? Как скажешь, великая мать, почтительно склонив голову, ответила Эша. Я все поняла с самого начала». Могана Манкатави отодвинулась назад, в сумрак. «Ты всегда была одной из умнейших. Я горжусь тобой. Тебе известно, что управлять титанами нам помогает воля, а ты наделена ею в избытке. Это редкий дар, и потому я сделала очередной выбор». Эша подняла взгляд. «Пришло время назвать имя моего преемника в должности гроссмейстера Легио Салария. Я решила, что эту мантию будешь носить ты. Таково мое официальное заявление». С этого момента и впредь я назначаю тебя, наследницей. На этот раз Эша растерялась и утратила сдержанность. Почему я? Я не лучший воин и не лучший командир. Есть более достойные охотницы. Я не согласна с тобой. Ты лидер второй манипулы, и ты последний из моих истинных дочерей. Преемственность — это мощный символ, согласилась Эша. Но не основание объявлять меня твоей наследницей. Дочь! В этом Легио есть принципцы лучше, чем ты, и есть более способные лидеры. Но в тебе сочетаются оба этих качества и в наилучших пропорциях. Ты справишься, потому что таков мой приказ. Вскоре я объявлю о своем решении, но я считала, что будет лучше, если ты узнаешь раньше остальных. Ты думаешь, что падешь в битве?» Спросила Эша. «Неужели ситуация настолько ужасна, что даже ты опасаешься за судьбу Легиона?» Великая Мать громко рассмеялась. Сила ее эмоций вызвала перегрузку устройства, позволяющего ей говорить, и смех превратился в отрывистую синтезированную трель. «Я не боюсь за свои машины и своих дочерей. Мы Легио Салария. Противнику никогда не удавалось нас одолеть, и мы никогда не поворачивались спиной к битве. Наша кровь и наша воля навеки сохранят наш Легион». «Тогда почему сейчас?» — спросила Эша. «Почему ты объявляешь меня преемником?» «Я призвала сюда тебя и Абхани-Люс, потому что хотела увидеть вас вместе. Возможно, это последний раз, когда бабушка, мать и дочь собираются в одном месте. Эгоистичное желание, но я ведь все еще человек. Я последний из матерей-основательниц. К добру или к худу, но для нашего легиона наступает другая эпоха. Я не боюсь за Легио, Эша, потому что он будет в наших руках. в Твоих руках». «Так что же происходит?» «Ты знаешь, что происходит? Скажи мне». «Я не могу», — ответила Эша. Но она все узнала, как только увидела свечи в десантном корабле и свистки с незавершенными уравнениями. Она опустила голову. Произнести это вслух означало придать происходящему реальность. «Тогда скажу я», — решительно продолжала Могана Манкатави. «Я умираю, дочь моя, и осталась мне. Совсем.